Глава 11. Третья республика Армения. Обличение независимости. В 1988 году по инициативе комитета Карабаха было создано армянское общенациональное движение АОД. В ноябре 1989 года состоялся первый съезд АОД, на котором была принята программа привозглашавшая основной задачей движения достижение независимости. На съезде было избрано первое правление партии, председателем которого стал филолог-востоковед Ливон Тер-Петросян. В мае 1990 года состоялись выборы в Верховный совет Армянской ССР, в который вошли многие члены армянского общенационального движения. Председателем Верховного совета нового созыва был избран Левон Тер-Петросян. 23 августа 1990 года Верховный совет Армянской ССР принял декларацию о независимости Армении. 1 марта 1991 года Верховный совет Армении постановил провести референдум о выходе из состава СССР в дополнение к ранее принятой декларации. На всенародное голосование выносился следующий вопрос: Согласны ли вы, чтобы Республика Армения была независимым демократическим государством вне состава СССР? Референдум состоялся 21 сентября 1991 года. Явка составила 95%. За независимость проголосовали 99,5% участников референдума. 17 октября 1991 года первым президентом Третьей республики был избран Ливон Тер-Петрасян. Союзное правительство не признало независимости Армении и полномочий её президента, но в этом не было никакой необходимости, поскольку Советский Союз доживал последние дни. А 26 декабря 1991 года Верховный Совет СССР само распустился и принял декларацию у празднении СССР. Первая арцахская война. 1 декабря 1989 года Верховный совет Армянской ССР и Национальный совет НКВ приняли совместное постановление о включении НКВ в состав Армении. Вооружённые столкновения между армянами и азербайджанцами происходили и раньше. Но началом первой арцахской войны стал день принятия этого постановления. Начали массово создаваться отряды армянских фидаинов, которые стали ядром будущих вооружённых сил Третьей республики и Арцаха. Впрочем, первый президент Третьей республики Ливон Тер-Петросян считает, что настоящая война началась 7 декабря 1993 года и продолжалась до 12 мая 1994 года. В этот период обе стороны располагали настоящими армиями. В апреле и июне 1991 года в НКО и прилегающих к ней районах Азербайджана подразделения армии и внутренних войск проводили операцию Кольцо, целью которой было разоружение армянских отрядов. В ходе этой операции было депортировано, проще говоря, изгнано в Армению, а население 19 армянских сел, всего около 10 тысяч человек. В ходе этой депортации погибло свыше 100 человек, а большей частью старики, женщины и дети. Эта операция стала последней крупной акцией советских военных подразделений в НКО. В декабре 1991 года оттуда были выведены внутренние войска, а затем начался вывод постоянно дислоцированных частей бывшей советской армии, который сопровождался разделом советского военного имущества. Азербайджан выиграл от этого раздела гораздо больше Армении, поскольку на его территории находилось гораздо больше войск. Согласно директиве Министерства обороны России от 22 июня 1992 года номер 314-3022, всего Азербайджану было передано 237 танков, 325 боевых бронированных машин, 204 боевые машины пехоты и бронетранспортеры, 170 артиллерийских установок, в том числе и установки Град. 23 вертолёта Ми-8 и Ми-24. Армении же досталось 54 танка, 40 боевых машин пехоты и бронетранспортёров, 50 артиллерийских установок и 13 вертолётов Ми-24. Кроме официально переданного вооружения, с обеих сторон использовалось и самовольно захваченное, которое учёту не поддаётся. Впоследствии Армения получала от России вооружение в рамках военного сотрудничества. Армения официально не принимала участие в Арцахской войне, но в рядах защитников Арцаха сражалось множество добровольцев из Армении и армянской диаспоры. Одним из самых известных армянских командиров стал Монте Мелконян, американский армянин, участник гражданской войны в Ливане. Он прибыл в Карабах в 1991 году и вскоре был назначен начальником штаба отряда, сформированного из уроженцев Сюникской села Корнидзор. Затем он стал командующим обороны Мартунинского района, где шли наиболее ожесточённые бои. Весной 1993 года Монтемелконян руководил операцией по захвату стратегически важного высокогорного города Келеберджар необходим для безопасной работы коридоров между Арменией и Арцахом. Монте погип в бою 12 июня 1993 года и был похоронен на Ереванском военном кладбище Ереблур. Посмертно он был удостоен званий национальный герой Армении и герой Арцаха. 12 мая 1994 года было подписано соглашение о перемирии, завершившее первую арцахскую войну. Под контроль Республики Арцах перешли 92,5% территории бывшей НКО и зоны безопасности, в которую вошли районы, окружавшие территорию области. Также под контроль Армении отошли пять азербайджанских эксклавов. и под контролем Азербайджана оказался один армянский эксклав, село Арцвашен. Армяне одержали победу. Официального вхождения Арцаха в состав Армении не произошло, по политическим причинам, но фактически две армянские республики стали единым государством. Данные о потерях сторон сильно разнятся, но по заслуживающей доверия оценки политолога Размика Панасяна, в ходе Первой Арцахской войны погибло 7-8 тысяч армян и 20-22 тысячи азербайджанцев. Политическая жизнь. 22 сентября 1996 года Ливон Т. Р. Петросян был вторично избран президентом Армении, набрав 51,75% голосов избирателей. Однако до конца срока он доработать не смог. Он был вынужден подать в отставку 3 февраля 1998 года по причине раскола в правительстве, вызванного разногласиями по арцахскому вопросу. Тейер Петросян предложил план по урегулированию замороженного конфликта, предусматривавший возвращение Азербайджану ряда территорий, занятых в ходе первой арцахской войны, и демилитаризацию зоны конфликта. Президент считал, что до тех пор, пока конфликт не будет разрешён и не будут открыты границы с Азербайджаном и Турцией, нормальное развитие экономики страны обеспечить невозможно. Премьер-министр Роберт Кочарян, министр обороны Вазген Саркисян и министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саркисян. Примечание: Саркисян и Сарксян это варианты русской передачи одной и той же фамилии. Традиционно широко используется первый вариант, но применительно к Сержу Сарксяну чаще используется второй, более близкий к оригиналу. Конец. Примечание и выступили против предложения, посчитав его пораженческим. Новым президентом Армении в марте того же года был избран Роберт Кочарян. 27 октября 1999 года в армянском парламенте, национальном собрании Армении произошёл теракт. Во время заседания в зал ворвалась группа вооружённых людей во главе с журналистом Наири Унаняном. бывшим членом партии Дашнакцутюн. Террористы застрелили премьер-министра Вазгена Саркисяна, спикера Карена Адемирчяна, вице-спикеров Юрия Бахчана и Рубена Мирояна, министра по оперативным вопросам Леонарда Петросяна, депутатов Армена Арминакяна и Михаэла Котаняна. Депутат Генрик Абрамян скончался от сердечного приступа. 7 человек получили ранения, 40 человек были взяты в заложники. Террористы потребовали переговоров с президентом Робертом Кочаряном. Они заявили, что их главными целями было устранение Вазгена Саркисяна, мешавшего народу жить достойно, и формирование временного правительства. Вечером того же дня состоялась встреча Роберта Кучаряна с Наири у нанянам, а утром 28 октября террористы сдались. Наири у нанян и ещё пятеро террористов были приговорены к пожизненному заключению, а один к 14 годам лишения свободы. В марте 2003 года Роберт Кучарян был переизбран на второй срок. В феврале 2008 года президентом Армении был избран Серж Саркисян. Сторонники первого президента Левона Тер-Пейтряня, участвовавшего в выборах, не признали победы Саркисяна и устроили массовые протестные акции в Ереване, умело играя на противопоставлении ереванских армян в более широком смысле всего населения Армении, карабахцам, к которым относились Койчарян и Саркисян. Протест, длившийся 10 дней, был жестоко подавлен. В ходе столкновений протестующих с органами правопорядка погибло 8 сторонников Тер Петросяна и один военнослужащий. В феврале 2013 года Серж Сарксян был переизбран на второй срок, а в декабре 2015 года был проведен конституционный референдум, превративший Армению в парламентскую республику. В апреле 2018 года после того, как завершился второй срок президентства Саркисяна, новым президентом Армении стал бывший премьер-министр Армен Саркисян. Серж Саркисян был выдвинут на пост премьер-министра. Однако это выдвижение вызвало массовые протесты, которые возглавил журналист Никол Пашинян. 23 апреля того же года Серксян под давлением общественности подал в отставку. А 8 мая премьер-министром был избран Никол Пашинян. Вторая арцахская война. Первоначально Никол Пашинян был сторонником компромиссного решения карабахского вопроса, предложенного в своё время Левоном Тер-Петросяном. Однако с момента включения в активную политическую деятельность Он занял непримиримую позицию, которая не предусматривала никаких уступок Азербайджану. В одном из своих интервью 2018 года он сказал, что переговоры о взаимных уступках начнутся только тогда, когда Азербайджан признает право народа Арцаха на самоопределение. Утром 27 сентября 2020 года началось масштабное наступление азербайджанских войск на территории контролируемые республикой Арцах. Бои велись по двум направлениям, северным и южным. Так началась Вторая Арцахская война. Политическую и военную поддержку Азербайджану оказывала Турция, а Арцах поддерживали Армения и армянская диаспора. На этот раз действия азербайджанских войск были успешными. На этот раз действия азербайджанских войск были успешными. Азербайджан вернул под свой контроль четыре района вокруг Арцаха: Физулинский, Зангиланский, Губадлинский и Джебраильский, а также часть Мартунинского, Ходжавенского районы и арцахский город Шуша. Ещё три района Эгдемский, Кельбаджарский и Лачинский были возвращены армянам согласно подписанному 9 ноября 2020 года трёхстороннему заявлению лидеров России, Азербайджана и Армении о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта. Нагорно-карабахского конфликта больше не существует, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в обращении к нации после передачи Азербайджану Лачинского района. Вдоль линии соприкосновения армянских и азербайджанских сил и вдоль Лачинского коридора, связывающего Арцах с Арменией, были размещены российские миротворцы общей численностью около двух тысяч человек. Срок их пребывания составляет пять лет с возможностью автоматического продления. Большинство источников считают, что потери армянской страны в ходе Второй Арцахской войны составили более пяти тысяч человек, хотя официально заявлено а двухтысячах трехстах убитых. А официальные потери азербайджанской стороны составили около трех тысяч человек вместе с пропавшими без вести. Подписание премьер-министром Николом Пашиняном трехстороннего заявления, закрепляющего территориальные забоевания Азербайджана и предусматривающего передачу ему еще трех районов, многими армянами было расценено как предательство интересов нации. В Ереване и других городах Армении проходили акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Примечание: Никол Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра вместе с правительством от 25 апреля 2021 года. А 21 июня победил на досрочных выборах, набрав 53,92% голосов. Автор к тому времени уже закончил работу над книгой. Конец примечание. В отличие от азербайджанцев, армяне считают, что арцахский конфликт продолжает существовать и будет существовать до тех пор, пока Азербайджан не признает независимость Арцаха, что даст Арцаху возможность официального объединения с Арменией. Для сегодняшний день объединение Армении с Арцахом является главной политической целью армянского народа. Цель номер 2 добиться от турецкого правительства признания геноцида армян 1915 года. Установление добрососедских отношений с Турцией и Азербайджаном возможно только после того, как обе цели будут достигнуты. История продолжается. Конец книги. Читала Дмитрий Шебров.